женихов было много. но как часто бывает в таком случае девушка остается разборчивой невестой и не выходит замуж вовсе. Так случилось и с о лениной Но она была так воодушевлена своим успехом, хотя он и длился всего полгода, что решает даже писать роман, хотя он по форме все равно похож на дневник. В нем ей хочется дать портретные характеристики всех претендентов на свою руку, но более всего она пишет о Пушкине. Мы приведем только резюме ее длинных рассуждений, касающихся его наружности и манеры обращения с женщинами. Итак, все, что Анетта о себе она пишет в третьем лице, могла сказать после короткого знакомства «есть то, что он умен». Иногда любезен, очень ревнив, несносно самолюбив и неделикатен. Мы чувствуем в этих ее словах досаду. Пушкин к тому времени уже перестал за ней ухаживать. Впрочем, и она быстро утешилась, занявшись молодым человеком, офицером казачьего полка чечуриным. Она очень подробно описывает в своем романе-дневнике это знакомство и особо подчеркивает, Он поведал мне по особой ко мне доверенности, что в чете он видел всех. Все — это ссыльные декабристы, о которых Оленина расспрашивает его, видимо, особенно внимательно. 11 августа 1828 года Олениной минуло 20 лет. Эти именины описаны ею очень подробно. Стали приезжать гости. Приехали примилый Сергей Галицын, Фирс, Крылов, Гнедич, Зубовы, милый Глинка, который после обеда играл чудесно, и в среду придет дать мне первый урок пени. Приехал по обыкновению Пушкин. Он влюблен в Закревскую, все об ней толкует, чтобы заставить меня ревновать. Но при том тихим голосом прибавляет мне разные нежности. Но любезным героем сего дня был милый казак Алексей Петрович Чичурин. Он победил всех женщин, восхитил всех мужчин и посмеялся над многими из них. Интересно, что Чичурин и другие в этот день говорили ей, что она слишком избалована вниманием окружающих и даже иногда капризна и ведет себя вздорно. Праздники шли один за другим. 5 сентября именинные Елизаветы Марковны, где снова упомянут Пушкин. Вечером молодежь увлеклась фокусами, и только ночью все разъехались. Прощаясь, Пушкин мне сказал, что он должен уехать в свое имение, если, впрочем, у него хватит духу, прибавил он с чувством. Не забыла записать в свой дневник о Ленина. После этого в дневнике он не упомянут ни разу. Видимо, он перестал посещать дом Олениных. Все другие женихи тоже постепенно разъехались. Весной все началось снова. Ей прочили в женихи дурново но она не скрыла в дневнике своем, что смотрины провалились. Затем все родные и в особенности сестра хотели выдать ее замуж за пожилого Матвея Юрьевича Вильильгорского. Многие строчки дневника посвящены ожиданию его предложения, но он его не сделал, и Оленина делает печальный вывод о том, что ее уже нельзя полюбить. «Как грустно мне на балах! Теперь мне все равно, я ко всему равнодушна. Сегодня весела и игрива, но не от души. Все в ней пусто, все спокойно и как холодно. Мне кажется, что с прошедшей зимы «Я прожила век и стала стара душой». В таком грустном состоянии она уехала в Москву навестить сестру и там снова встречались на балах с Пушкиным и получила бесценный его автограф в альбом «Я вас любил». После отъезда Пушкина на Кавказ в мае 1829 года Вяземский пишет «А мы, то есть я и Боротынский, танцевали в москве с олениной. Пушкин еще долго не мог забыть свое увлечение о В конце 1829 года в черновиках поэмы Тазит, там где говорится о неудачном сватовстве героя, снова появляется профиль олениной. Голова поднята кверху и этот профиль удивительно похож на ее же изображение у Гмпельна. Зимой 1830 года, Пушкин посетил дом Олениных на святках, когда все ездили друг к другу ряжеными, в масках и домино. Поэт был в компании Елизаветы Михайловны Хитрово. «Мы всюду очень позабавились, хотя маменька и Пушкин были всюду тотчас узнаны», — записала в свой дневник Фикельмон. В то время, когда все веселились, Анна Алексеевна грустила. 2 февраля она записала в свой дневник. Пустота, скука заменили все другие чувства души. Любить? Я почти уверена, что более на это не способна, но это все равно. Видимо, такие настроения длились недолго. И в мае 1831 года она опять описывает свою веселую жизнь, балы, успех в танцах и рассказывает о том, что в искусстве верховой езды она привлекает все взоры. Такой оживленной, веселой, непоседливой изобразил ее в 1833 году художник-любитель Гагарит. Замечательный рисовальщик, ученик Карла Брюлова, он сумел передать ее умение нравиться, любовь к светским удовольствиям. Такое впечатление, что она на минуту приостановилась. В руках у нее шляпа, и через секунду она выйдет, чтобы ехать с очередным визитом но годы шли а она все еще не нашла счастья в жизни не было никого достойного ее внимания и она забросила свой дневник после записи о больших светских успехах сделанных в мае 1831 года пушкин уже был женат на Наталье николаевне и потерян для нее навсегда она возвратилась к дневнику всего один раз в феврале 1835 года. Эта последняя запись очень интересна. Она передает ее новое состояние души. Прошло целых четыре года, и мой журнал не подвинулся вперед. Дружба моя с милыми Блудовыми, Антониной и Лидией, дочерьми Блудова, занимает все минуты, остающиеся от шумной, пустой, светской жизни. Наш мир не светский мир. Он – мир души, он – мир воображения. И далее, обращаясь к милым ее сердцу подругам, восклицает. Вы извлекли из сердца моего терн, который там оставили обманы света. Этой строчкой заканчивается дневник, которому Анна Алексеевна более не возвращалась. Дальнейшее ее настроение, состояние души нам известны по портретам, которые составили целую галерею. Здесь также Анна Оленина находится в исключительном положении. Художники в доме президента Академии художеств Оленина чувствуют себя как дома. Но портрет 1835 года написан, скорее всего, не в Петербурге, а в Воронеже, в доме старшей сестры Варвары Алексеевны, муж который в это время находился там на службе. Приехавшая в гости к сестре Анна Оленина позировала художнику-самоучке Шевцову. Она изображена в темном платье, в широкополой соломенной шляпе, из-под которой свободно выбиваются локоны. Грустный и задумчивый взгляд придает выражению лица унылую отрешенность от всего житейского. Уже не осталось следа от ее прошлого изящного кокетства. Теперь ее мир — мир души, мир воображения. В портрете это ясно выражено. Прошли годы и наложили свой отпечаток на характер Олениной. Она полюбила тихие дружеские беседы с подругами, стала обмениваться мнениями после прочтения серьезных книг — Канта, Фихте — трудов по философии и богословию. Поклонники отпали, как осенние листья, и веселая юность ушла в прошлое.